«Швейцарский сыр!» Лапин шел, потом побежал, тяжело, с трудом поднимая ноги. Морщился, прижимал руку к груди, пересек улицу. Вдруг боль, грудина, как разряд тока, скрикнул. Отдало в локти, в ребра, в виски, застонал. Согнулся, опустился на колени». «Сука!» Остановился хорошо одетый мужчина. «Чего такое?» «Сука!» Повторил Лапин. «Жизнь-то?» «Это точно!» Лапин тяжело встал, заковылял к патриаршам прудам. Здесь снега давно не было. Мокрый тротуар. Весенняя городская грязь возле пруда. Он добрел до большой бронны. Вышел на бульвар, сел на скамейку. Откинулся на влажную жесткую спинку. «Хуебень! Хуебень!» Подошла грязная старушка. Заглянула в урну. Двинулась дальше. Лапин достал кошелек. Вынул доллары. Пересчитал. Девятьсот. Пересчитал рубли. Четыре И старые свои 70, И металлический пятак. Посмотрел по сторонам. Шли люди. Быстро. И не торопясь, парень и девушка пили пиво на ходу. Это правильно. Лапин вынул пятисотинную купюру, кошелек убрал. стал осторожно. Но боль затаилась. Он добрел до ларька. Купил бутылку Балтики. Попросил открыть. Отпил сразу половину. Отдышался. Вытер выступившие слезы. Двинулся к метро. На Пушкинской площади было людно. Он допил пиво. Осторожно поставил на мраморный парапет. Стал спускаться вниз по ступеням. Остановился. Подумал. "Ахули", Повернул назад. Вышел на Тверскую. Поднял руку. Сразу остановились две машины. Грязно-красная и зеленая. Почище. «Чертаново!» Сказал Лапин водителю грязно-красной. «И чего?» «Чего?» «Чего-чего?» «Сто чего? пятьдесят!» Лапин гевнул, забрался на сиденье рядом с водителем. «Куда там?» «Сумской проезд!» Водитель хмуро качнул усами, включил музыку. Плохую, но громкую. Через час небыстрой езды машина подъехала к семиэтажному дому Лапина. Он расплатился, вышел, поднялся на пятый этаж, открыл ключом дверь, вошел в тесно заставленную прихожую. В квартире пахло кошкой и жареным луком. А -а -а -а. Явление Христа народу! Выглянул из кухни жующий отец. Надо же! Выглянула мать. А мы уж понадеялись, что ты к головастику переселился. Привет! буркнул Лапин, снял куртку, потрогал повязку, незаметно через майку, глянул в овальное зеркало. Заметно. Пошел в свою комнату. Мы уже все съели, не торопись! Крикнула мать. Они с отцом засмеялись. Лапин толкнул ногой дверь с надписью «Fuck forever». В комнате был полумрак. Книжные полки, стол с компьютером, музыкальный центр, гора компакт-дисков. Плакаты на стене. Матрица, голая Лара Крофт с двумя пистолетами, Мерлин Мэнсон в образе гниющего на кресте Христа, незастеленная кровать. Сиамский кот Нерон дремал на подушке. Три рубашки висели на спинке стула. Лапин взял черную, надел поверх майки, осторожно лег на кровать. Зевнул с ревом. <с <SCHOOL> Бля... <сохот> Нерон нехотя поднялся, подошел к нему, Лапин подул ему в ухо. Нерон увернулся, спрыгнул на старое ковровое покрытие, пошел из комнаты. Лапин посмотрел на большие губы Лары Кров. Вспомнил медсестру. Хар... Хара? Лара... Клара... Усмехнулся, покачал головой. С силой выдохнул сквозь неровные зубы. В полуоткрытую дверь заглянула мать. 43 года, полноватая, каштановые волосы, моложавое лицо, серые лосины, черно-белый свитер, сигарета. Ты что, и вправду сыт? Я поем. Лапин застёгивал рубашку. «Погудель вчера?» «Ага». «Позвонить трудно было». «Ага». Серьёзно кивнул Лапин. «Мудила». Мать ушла. Лапин лежал, смотрел потолок, теребил стальное о хвосте ремня. «Я дважды разогревать не буду!» Закричала мать на кухне. «По барабану!» Махнул рукой он. Потом приподнялся, поморщился. Тяжело оттолкнулся от кровати. Встал. Побрел на кухню. Там мать мыла посуду. На столе стояла тарелка с куском жареной курицы и вареной картошкой. Здесь же стояла чаша с кислой капустой и тарелка с солеными огурцами. Лапин быстро съел курицу. Картошку не доел. Запил водой. Пошел в большую комнату. Снял трубку. Набрал номер. «Тело, привет!» «Это Юрка Лапин. А Генгу можно?» Дед, это я. Слушай, мне... Это... Потереть с тобой надо?» «Да нет, ничего. Просто посоветоваться». «Нет, это ни при чем. Там это... Другое». «Сейчас? Конечно. Ага». Он положил трубку, пошел в прихожую, стал натягивать куртку. И чуть не закричал от боли. «Ой, бля!» «Ты чего? Опять уходишь?» Гремела тарелка мать. «Я, детки, ненадолго!» «Хлеб купишь?» «Ага». «Денег дать?» «У меня есть». «Неужели не все пропили?» «Не все!» Лапин вышел из квартиры, хлопнул дверью, шагнул к лифту, остановился, постоял, повернулся, спустился по лестнице на четвертый этаж, остановился на лестничной клетке, Присел на корточки, заплакал, слезы потекли по щекам. Сначала он плакал беззвучно, тряся плечами, прижимал худые руки к лицу, потом заскулил. Вырвались скупые рыдания, изо рта, из носа, потом зарыдал во весь голос, рыдал долго. С трудом успокоился, пошарил по карманам куртки, платка не было. Громко высморкался на избитый желто-коричневый кафель. Вытер руку о стену рядом с надписью «Витек говноед». Рассмеялся, вытер слезы. Мэр, мэр, мэр, мэр, мэр, мэр. Опять зарыдал, колупал пальцем синюю стену, трогал грудину, постепенно успокоился. Встал, спустился вниз, вышел на улицу, Прошел мимо трех домов. Четвертый вошел, поднялся на второй этаж. Позвонил в сорок седьмую квартиру. Зеленую стальную дверь открыли почти сразу. На пороге стоял тело. 28 лет, среднего роста. Коренастый, мускулистый, лицо плоское. Рыжеватые усы, бритая маленькая голова. «Здоров!» Тело повернулся, ушел. Лапин вошел в коридор двухкомнатной квартиры. Четыре колеса, ящики из-под аудиоаппаратуры, вешалка с одеждой, горные лыжи с ботинками. Из комнаты Келы доносилась громкая музыка. Лапин прошел комнату Гены. Ящики с видеокассетами, кровать, буфет, фотографии. Гена сидел за компьютером. 21 год. Съерошенный, похожей на Келу, но полнее. «Привет!» Лапин стал у него за спиной. «Хай!» — не обернулся он. «Где пропадал?» «Везде». «Че, растворился?» «Ага». «А я вчера сайт нарыл классный, гляди!» Он набрал www.stalin.ru Появилась бледная картинка с изображением Сталина. Под ней надпись «Собери каменный букет товарищу Сталину». Под надписью виднелись семь каменных цветков. Деда навел стрелку на один, нажал. Возникла картинка. Корова, татуированная изображением Сталина, пасущейся на лугу из каменных цветков. Над коровой парил лозунг. «Все на борьбу с бессознательным». «Классно, а?» Геда толкнул его в бедро пухлым локтем. Навел стрелку на один из цветков, нажал. Появилась картинка. Два Сталина угрожающе показывают друг на друга. Над ними парил лозунг «Есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы». «О, пацаны гуляют!» — усмехнулся Деда. «Слушай, Дед, ты про тайные секты знаешь что-нибудь?» «Какие? реке? «Нет, ну, другие, типа Ордена. Масоны, что ли?» «Как бы. В сети можно нарыть что-нибудь?» «Да все можно нарыть!» «А зачем тебе масоны?» «Мне те, которые у нас». «Это Кела в курсе. Он про масонов только и трет». Тело? «Потрогал грудь Лапин. «Он же на черножопах завернут. И на евреях». «Ну, он разных знает. А чего тебе?» «Да на меня наехали козлы какие-то. Братство, блять». «Проснувшиеся люди». «Проснувшиеся?» «Ага». И чего они хотят. Гена быстро двигал мышью, смотрел на экран. Непонятно! Ну и пошли их! Во, гляди, классно, а! Там продвинутые, на этом Сталине. Мне посоветоваться надо с кем-то, кто знает, кто это такие. Ну, пойди спроси его, он все знает. Лапид пошел в комнату Келы. деревянный стеллаж с книгами, большой музыкальный центр с большими колонками. Маленький телевизор, портреты Альфреда Розенберга, Петра Столыпина, плакат РНЕ &E за новый русский порядок. Три пары нунчаков, шнурованные ботинки на толстой подошве, штанга 60 килограмм, гантели 3 килограмма, гантели 12 килограмм. Две бейсбольные биты, матрац, шкура бурого медведя на полу. Тело сидел на матраце, пил пиво и слушал Хэллоуи. Лапин сел рядом. Подождал, пока кончится песня. Кел, у меня проблема. Чего? Какая-то секта или это орден? Наехали как-то сразу. Как? Ну, тянут там, толкают, типа мы проснувшиеся люди, братья. А все кругом спят. Бабки Соля, типа масоны. Кел выключил музыку, положил пульт на пол. «Запомни раз и навсегда, масонов самих по себе не бывает, есть только жидо-масоны. «Пробной брит, слышал? Чего это? Официальная жидомасонская ложа в Москве!» «Тел, понимаешь, эти, которые, ну, ко мне пришли, они не евреи, блондины, как и я, и даже глаза голубые!» «Да, слушай!» — вспомнил он. Я только сейчас понял, у них у всех голубые глаза. Это неважно. все масонские ложи контролируют жидовская олигархия. Они говорили типа, что все люди спят, как бы спячка такая, а надо проснуться, как бы родиться заново. А началось все вообще на улице, возле психодрома подошли и попросили у меня, тело перебил. Еще 300 лет назад все масоны были или жидами, Или с прожидью. Раньше, нахуй, же масонов использовали как кукол. А теперь политиков. А все политики проститутки. Там бля пробы негде ставить. А уж наши. Тело сцепил жилистые пальцы замком, хрустнул. У них у всех на залупах татуировка. Мы 666. 66. Лапин нетерпеливо вздохнул. Кел, но ну я. «Вот, послушай нахуй!» Тело протянул мускулистую руку, снял с полки книгу, открыл закладку. «Франц Лист, композитор великий, пишет про жедов. Настанет момент, когда все христианские нации, среди которых живут евреи, поставят вопрос, терпеть их дальше или депортировать. Этот вопрос по своему значению также важен, как вопрос о том, Хотим ли мы жизнь или смерть? Здоровье или болезнь? Социальный покой или постоянное волнение? Понял? Дверь позвонили. «Генка, открой!» Крикнул тело. «Ну что за...» Гена злобно зашаркал. Открыл. В комнату тела вошел здоровенный парень. 23 года. Бритая голова, широкие плечи, кожаная куртка и штаны. Большие руки. На торце ладони татуировка за ВДВ. «О, здорово, Зёма!» Стал смотраться тело. «Здоров, тел!» Они размахнулись, Сильно стукнулись правыми ладонями. «У вас тут, говорят, железо ржавеет!» Улыбнулся парень крепкими зубами. «Ржавеет нахуй!» «Вот!» Кивнул тело на штангу. Эге! «Ага парень подошел к ней, взялся, приподнял. понял только витек пару недель максимум нет проблем парень взял штангу в правую руку посмотрел на лапина на пиво чего квасите да нет тело рухнул на матрац я этот с молодежью базарю хороший шнур кивнул парень и вышел со штангой бросаю сатаны и антихриста слышал спросил тело лапина «Это что? А про мне Мойше?» «Нет», — тело вздохнул. И «Яптеть! Чем вы нахуй дышите, непонятно!» «Компьютером!» Гена заглянул в комнату. «Компьютером нахуй!» — кивнул тело. «А ты знаешь, кто и где придумал интернет? И зачем придумал?» «Сто раз уже говорил», — почесал щеку Гена. А чего? Все в мире придумали евреи и китайцы. А ты имя мое, Ледион, читал. Тело перевел взгляд на лапина. В дверь позвонили. Открой! Кивнул тело день. Вошел тот же парень кожаном, со штангой в руке. Тел, слушай, я чего забыл? Там в пятницу вован к себе звал. Помахаться. Поедешь? Давай. «Я зайду тогда». «Давай». «Во, Витек, имя мое Легион не читали, и спортом ни хера не занимаются». «Каждому свое», — улыбнулся зубами парень. Протянул Гене штампу. «Подержи, молодой». «Да ты что?» — засмеялся Гена. «У меня камни в почках». «Че, правда?» «Правда», — ответил Загену Кела. «Во нахуй ведь». «Двадцатник, пацану и камни в почках!» «Да...» Парень прислонился к косяку, продолжая держать штангу. «Я чего-то такого не припомню. Так рано. Камни. У нас это, в батальоне один сержант старлею вылечил. Тот спать на холоде не мог. Чего? Камни в почках. Пивом напоил 4 литра. Потом, говорит, пошли по Но устали, старлей сыт, а тот ему ребром по почкам хуяк! Тот, о, бля! Моча с кровью! И весь песок из почек вышел. Вот так, полевая медицина! Парень повернулся и вышел. Зазвонил телефон, тело взял трубку. Да, здоров, Зёма!» А? Ептеть, а чего ж ты? Все нахуй! Завтра еду брать! Не говори. Сегодня иду по улице, думаю. Неужели с четверки гнилой нахуй переседу на приличную тачку? Ага. Да. Да. Точняк. Ага. Вы чего, новую машину покупаете? Спросил Лапин. Не новую. Гольф 93 третьего года. Гена зевнул. Разбогатели? Про отцы пару штук подкинули. Хорошо, пошли в чате по колбасе. Там динозавры понабежали. Да я хотел с телой потереть. Это воронят. Надолго. Пошли хуйнем! Пошли. Вернулись в комнату деды, сели рядом у компьютера. Гена быстро вошел чат под именем Киллаби. Зхус! Я тоже купил вчера аржетовский призрак оперы. Понаделся на Джулиана Сенца. которого обычно в хуёвых фильмах не видел. Он самый клёвый для меня актёр после Митти Рурга. Уёбичный фильм. Дескриптор. Да и радио с радио. Наташа. Твой Джулиан Сенс хуйня. Он только в Чернокнижнике 2 хорошо сыграл. А уж призрак оперы отстой полный. Киллоби. Вы все слабохуйные пиздососы. А Джулиан Сенс племянник Фили Киркорова. Старый как мама. Гнилая! Где тебя, блядь, носило? Пизди, мамантисе лохматый. Чего вы дрочите на Сенза? Если есть чулпан Хамытова с Ребята, я их полюбила и люблю. Дескриптор. То боевизм не лечится. Но его можно использовать в мирных целях. Крот. Эта мокрощёлка сейчас опять все засрёт. Кил А мальчики? Захус. Есть предложение. Уёбывай по своей же ссылке. Старый как мама. Каби, заткнись на время. Я тут недавно нарыл www.class.ru. Можно заказать редкие фильмы на дом. Любимого Кроненберга взял. Крот. А у Арджета кто-нибудь видел демона? Вино Демонов снял не Арджента, или Джер Амера, или Лючиана Фучи. Вчера рен крутили феномен от твоего хилого Арджента Полный трэш, с хэви-металом на саундтреке Ой, кто пришел? Сладко запел виноватый соломушка У тебя еще стоит? I'm always ready, motherfucker Вино «Ти лаби, если ты хочешь, чтобы тебя кто-то трахнул до посидения клитора, то...» «Ген, я домой пойду», — лапин стал, потер грудь. «Чего ты, лап? Давай, напиши чего-нибудь! Давай, хуйни не по-детски!» «Да не, я нахер! Я с телой хотел побазарить, а он опять про своих жедов. «Ну а нахера ты завёл его? Поговорил бы о чем нибудь другом, масоны, масоны...» Он теперь только об этом и будет пиздеть. Я с ним вообще больше нас вопросов не касаюсь. Заебало! Лапин махнул рукой, постоял. Ден, чего? печатал Дена. Поехали в пивняк! Какой? удивленно повернулся Ген. В любой! У меня это денег до хера. Откуда? От верблюда, вошел тело с новой бутылкой пива. И вот что, дед, я тебе нахуй последний раз говорю. Будешь дурь сосать, отселю к праца, Там соси нахуй в сортире. Я сто лет не сосал, ты чего? Позавчера, а? Когда я курей возил. А у тебя твои козлы были, дед что ли? Да ты чего, тел? Мы новый ВВ слушали. Ты не пизди главному, мудаки. «Вы не врубаетесь нихуя!» Он отхлебнул из бутылки. «У чеченов дохлых мозг знаешь, какой был?» «Как сыр швейцарский!» «С дырами!» «Вот такими!» «От чего?» «От дури!» «Понял?» «Ты уже рассказывал!» Я сунул в рот жвачку. «Тел, а от пива печень жиром заплывает!» «Задумайся, нахуй!» «Предупредил!» «Последний раз!» Тело вышел. «Ой, бля!» Вздохнул Дена. «Как давешь, надоел!» «Бля, чего они накачало ведь так помешан? «Витек, Шпала, Бомбер!» «Они ж тупота. «Все с двумя извилинами!» «Понятно, чего им не качаться!» «Но тело-то умный!» «Он книг больше прочел, чем они все!» «И туда же здоровое тело, бля, здоровый дух!» «И мне, бля, каждое утро гантели эти вонючие!» постель сует. Представляешь? Я сплю, бля, а он под жопу мне гантели. Дурдом! Лапин смотрел в экран. Встал. Ушел я. Чего ты? Дело есть еще. Лап, чего ты сегодня такой? Какой? Ну, как побитый. Лапин глянул на него и рассмеялся. Приступ истерического смеха заставил его согнуться. Ты чего? Не понимал деда. Лапин хохотал. Гена смотрел на него. С трудом Лапин успокоился. Вытер выступившие слезы. Тяжело вдохнул. Все, ушел. А пивняк? Какой? Ну ты ж пивняк меня позвал. Пошутил. Но и шутки у вас, мальчик. Лапин вышел. На улице стемнело и подморозило. Лужи потрескивали под ногами. Лапин добрел до своего подъезда, вошел, вызвал лифт, посмотрел на стену, там были знакомые граффити, две из них, Acid Orthodox и Разруха 97 принадлежали Лапину, он заметил новую надпись «Урал, не бойся проснуться», черный фломастер, аккуратный почерк.